Глава 9 Битва при Раквере. — Вот Родион. Тут у них латная кавалерия, вот в этом лесочке располагаются. Ну, а там правее пехота свой лагерь разбила. Еще чуть дальше, у Болотины, их еще отсюда не видно, стоят то ли ливы, то ли латгалы. Их так просто не разберешь. Объяснял расположение вражеских сил взводному командиру Звеньевой Лютень. «Да!» — протянул Родько. «Жаль языка Воронфотич нам запретил брать. Так бы у него все, что было нужно, повыспросили. Ну да ладно. И так уже многое понятно даже и без него». И он начал наскоро набрасывать на бересте схему расстановки войск, как его учили на командирских курсах. Люти, Неваня Изборский уважительно сопели, поглядывая искоса на труд своего взводного. Не шуточное это дело, вот это вот офицерская премудрость. Все, выходим назад. Два десятка фигур в накинутых сверху лохматках скользили по сосняку на восток. Впереди была большая поросшая кустарником поляна. Родька принюхался, словно пес, втягивая настойный на хвое воздух. «Эх, собачки им, конечно, во взводе не хватало, такой вот, как у Карелов». Хорошая собака большим помощником в лесных делах выступала. Тут же приходилось полагаться только лишь на своё чутьё. Вокруг всё было спокойно, и Родька, подняв руку, махнул ей. Лостуны гуськом метнулись через открытое место. От дальнего края поляны, словно из ниоткуда, вдруг вырвалась стенка немецкой конницы. Всадники, набирая скорость, растягивались полукругом, чтобы охватить пластунов. «Лютень со мной, остальные на прорыв!» И под прапорщик сунул Ваньке берестяную скрутку со схемой вражеских сил. Шесть пластунов, спина к спине, стояли в кольце, закованных в броню немцев. Их самострелы разобрали свои цели. «Вэлхимадубист! гибау Глухо прокричал один из латников в закрытом стальном шлеме. «Кто бы вы ни были, сдавайтесь!» «Die Russen geben nicht auf! Die Andreevская бригада ist ein Traum!» На корявом немецком прокричал в ответ Родька, судорожно сжимая в руках самострел. «Русские не сдаются. андреевская бригада стоит насмерть!» «Ну вот и все», — думал он. «Отвоевался». Из таких капканов живыми не выбираются. Ну, хоть ребята в лес успели уйти. «Андреус-бригада?» Вдруг вслед за пластыном повторил тот немец, что только что предлагал им плен и поднял забрало шлема. На Родион окружающих его воинов смотрели цепкие холодные глаза. Рыцарь опустил копье и спрыгнул с коня. К нему тут же подскочили из-за спины три оруженосца. Один из них принял уздечку. а двое других копье и щит. Немец неспешно подошел к Родиону и встал напротив него. Все, стоявшие вокруг, замерли. — майер сотник кавалерии герцога Саксоне Альбрехта Первого! Ударил он себя кулаком по стальному нагруднику. — Русский, ты был в битве при Борнхеведе? рочка коверкая слова, подтвердил, да, два года назад он воевал с Данами в землях Гольштейна. — Бой в лесу за неделю перед битвой. Датские копейщики с острова Фюн. Ведь это был ты, когда помог на лесной дороге моей сотне. Вы все были в этой странной рванине. И он кивнул на накидку разведчика. — усмехнулся Родька. — Да, было дело. — Чуть было, всех вас на свои пики тогда не подняли эти данные. Может, и нужно было им дать это сделать? Глядишь, они стояли бы сейчас вот перед вашими копьями. И потом снова ответил на плохом немецком. — Да, он помнит этот бой. Они помогли тогда своим союзникам. — О, да, мы были тогда союзниками, — подтвердил рыцарь. «Услуга за услугу. Вы можете быть свободными, русские. Уртмайер — благородный человек и не любит оставаться в долгу. Но не попадайтесь мне более». Немец резко развернулся и с помощью оруженосцев тяжело забрался в седло. «Лассунсгейн. Эзвистайны Эрензаха». «Уходим. Это дело чести. Немецкий». Стальные сжало копий пропали, круг распался, и сотня конницы, набирая скорость, скрылась из виду. — Что это было? — Командир! — спросил подпрапорщика бледный лютень. — Мы все здесь уже с жизнью попрощались, думали успеть хотя бы по одному немцу с собой на тот свет забрать. — Да знакомого одного встретил, — усмехнулся Родька. — Вперед, братцы, быстрее за нашими. Они, небось, уже за пару верст отсюда убежать успели. Скоро по нам тризну справлять будут. «Нам противостоит трехтысячное войско ливонцев», — рассказывал общий план битвы начальник штаба бригады Филат. Из них более тысячи — это латная рыцарская кавалерия и около трех сотен легких всадников от союзников. Еще пять сотен союзников отливов и латгалов составляют плохо вооруженную пехоту, остальная тысяча с лишним воинов — это немецкие тяжелые пехотинцы. Наши силы примерно равны немцам. У нас с подошедшими от короля Вальдемара по морю подкреплениями есть шесть сотен латной датской кавалерии, 8 сотен нашей бригадной конницы, из которых полторы сотни — это легкие степняки. Ну и все остальные силы — это пехота, пластуны и розмыслы. Из пехоты более трех сотен тяжелой датской, семь сотен — нашей, три — ушкуйников-редяты и четыреста легких веронцев. Как видите, перевеса нет ни у кого. Думаю, что это понимают и сами немцы. Учитывая местность, на которой встал враг, думаю, что он будет атаковать нас своим клином. Это ведь их излюбленный прием. По бокам у наших рати обширные болота и топкие низины. Конницы в обход или для обхвата и ударов тыл не пройти. Поэтому грядет жестокое встречное сражение. Потери при таких прямых схватках бывают огромные. Даже при абсолютной победе мы можем потерять очень много своих воинов. Нужно продумать, что же тут нам можно предпринять. Последовало долгое обсуждение. Герцог был уверен в своих воинах. «Мы остановим этот железный клин немцев, нам не привыкать принимать их на свои копия. Тем более, что у нас есть теперь русские самострельщики, которые его срежут, а мы уж потом его и добьем». «Сколько у нас всего бомб на анагра, Илья?» — спросил сотник у главного орудийщика бригады. «Да как и докладывал еще при начале похода, господин подполковник на каждый из пяти онагров по полтора десятка бомб запаса будет встал с места прапорщик чего давно испытано он и заряды работают надежного за три сотни шагов самые тяжелые заряды сможем закинуть со всей уверенной точностью хорошо кивнул комбриг лавра борисславович у нас чеснока много ли еще осталось «Собрали сколько-нибудь его после Нарвского сражения?» «Мешков пятнадцать больших точно будет, Андрей Иванович», — ответил главный тыловик. «Все, что смогли найти, и на поле боя выковырили, да еще и запас на ладьях оставался. Сейчас вот все в трюмах наготове лежит». «Ну вот и пришло время для всех наших боевых припасов», — подвел итог сотник. «Если мы тут, под Раквере...» сможем перемолоть все силы ливонцев, то противостоять нам в Западной Истляндии будет уже попросту некому. И тогда Ревель сам падет, после нашего решительного штурма и без подхода к нему подкреплений. «Датский флот, как я знаю, ведь наглухо закрыл ему гавань». «Именно так», — подтвердил Кристофер. «Мы уже неделю как взяли Ревельский залив в плотную блокаду». так что по морю подкрепление к немцам больше не придет. 2 августа, на Ильин день, две армии противников выстраивались напротив друг друга для решительной битвы. Немцы, как и предполагал штаб, выбрали для себя построение клином. Впереди, в качестве основной ударной силы, выстраивалось 1200 всадников тяжелой рыцарской кавалерии. Сразу же за ними пристраивались верхом три сотни союзников из прибалтийских племен. После этого уже шла тяжелая германская и легкая сборная пехота. Намерение ливонцев было понятно. Ударить в центр русского построения железным клином латников, расколоть его надвое и уже потом раздробить деморализованные половинки своей тяжелой пехотой. Для того, чтобы противостоять такому натиску, нужно было погасить скорость удара, остановить этот железный клин, а затем сдавить его с боков и самим разорвать на части. Таков и был основной русский план. Союзные войска строились в виде срезанной в вершине латинской буквы «В», боковыми сторонами расширяясь к противнику. В основании встала самая устойчивая часть пехоты союзников — тяжелые копейщики датчан с длинными пиками и 200 ветеранов-андреевцев. Сразу же за ними расположились три сотни стрелков из воинской школы и пять анагров. И уже дальше в резерве стояла вся конница. По бокам встали все остальные андреевцы, ушкуйники и воины-веронцы. В их задачу входило сжать немецкий клин с флангов, когда он завязнет в битве. «Давайте!» — махнул рукой комбрик, и полусотня розмыслов кинулась раскидывать чеснок по полю перед построением. Сюда же втыкали под углом заостренные колья и укороченные копья. Все это делалось быстро и на скорую руку. Нельзя было настораживать противника раньше времени, чтобы он не изменил направление удара. Масса войск впереди пришла в движение. Вот с тихого шага постепенно, ускоряясь клином, пошла тяжелая рыцарская конница. — Дотягивай! — раздалась команда Ильюхи, и заскрипели вороты, натягивающие торсион анаграф Пятьсот, четыреста пятьдесят, четыреста триста пятьдесят, — считал сидя насколоченной из лисин небольшой вышки треноги, пройденные конницы отметки филат, и потом резко свистнул. «Бей!» Командиры орудий подожгли фитили на бомбах, и пять анагров разом взревев, выметнули навстречу конницы керамические емкости с красной полоской. Одновременно с ними ударили навесом и самострелы речники. Селитренные фитили, шипя и оставляя на лету дымный след, достигли порохового заряда. «Бабах! Бабах! Бабах!» Бомбы рванули над головами всадников, осыпая все вокруг металлической обрезью и разбрызгивая капли горящей зажигательной смеси. Первые ряды кавалерии уже валились, выкошенные бронебойными болтами, и тут кони налетели на рассыпанный чеснок. На десятиметровой засеянной полосе этого примитивного, но удачного оружия Вставали на дыбы и валились первые лошади с их всадниками, а идущих за ними все били и били мощные самострелы. Темп наступления клина замедлился. Слишком много неприятных неожиданностей получили немцы на подходе к стене копейщиков. — Зигге! Инге на трайсе зиг! — Сидеть, никому не вставать, датский! — прокричал приказ командир датской пехоты Йенс. «Никому не вставать! Сзади бьют русские самострелы!» Митяй вновь, как и два года назад, когда он стоял на поле Борнхеведе, накручивал рычаг своего речника, а рядом с ним, плечом к плечу, стояли его верные друзья. Три шеренги стрелков, из которых выпускники школы были первыми, заряжали свое оружие. «Первая шеренга! Бей!» Рявкнул кочет, и сотня граненых болтов сорвалась с направляющих. «Заряжай!» Упав на колени, Митяй вырвал болт из кожаной сумки и поставил его внизу самострела. «Вторая шеренга! Бей!» И над головой резко хлопнули самострелы курсантов четверточков. А Митяй, работая рычагом взвода по щелчкам, уже взводил свое оружие. «Заряжай!» И вслед за выпускниками для зарядки опустились и курсанты четвертого курса школы. «Третья шеренга! Бей!» Курсанты-третьяки разрядили оружие и по команде тоже опустились на колени. «Все! Есть пятнадцатый щелчок! Оружие к бою готово!» На этом расстоянии такого усилия тетивые самострельных плеч было уже достаточно. И раздалась команда начальника сводного эскадрона школы. «Первая шеренга товс! Бей!» И опять сотня болтов ударила в подходящую конницу. «Спармен райсер сик! Авалерити лансерне! Бливы кю!» Раздалась команда старшего датчана, немецкая кавалерия напоролась на строй копейщиков. «Копейщики, встать! Кавалерия на пике! Держать строй, датский!» Пехотинцы в плотных порядках орудовали длинными пиками. На две-три эти традиционные пики приходилось по одному воину с алебардой, где помимо наконечника был еще топорик и железный крюк. Хоть им руби, хоть кали, а хоть стаскивай с лошади вражеского всадника и добивай его уже потом на земле. «Главным было остановить наступательный порыв вражеской конницы!» И общими усилиями это все же удалось сделать. Теперь началась долгая и тягучая сеча. В это время, выбиваемая стрелами и болтами с флангов на огневой рубеж, выходила уже немецкая пехота. «Бей!» — рявкнул Филат, и командиры орудий подожгли фитили на осколочно-зажигательных бомбах. Метательные рычаги выкинули снаряды в подкатывающую за пехоту. «Бабах! Бабах! Бабах!» Взорвались они над гущей людей, накрывая наступающих градом осколков и брызгами горящей смеси. Эффект от удара по пешему войску был гораздо сильнее, чем по коннице. Здесь не было такой сплошной брони, и мелкие металлические осколки находили незащищенные участки или же пробивались сквозь звенья кольчуги, и рани людей. Самой же страшной была горючая смесь. Десятки людей катались по земле с истошным воем и визгом, пытаясь ее затушить, но все было тщетно. Этот средневековый напалм прожигал до костей, и спасения от него не было. — Прицел самый малый! — скомандовал Филат. — Пехота подходит на сто пятьдесят шагов! Теперь нужно было быть вдвойне осторожным, чтобы только не попасть по своим, и командиры орудий срезали часть запального фитиля с бомб, сверяясь по своим специальным линейкам. Все доработанные селитренные фитили были уже на это время единообразны и имели одинаковое время горения. «Ниже, ниже прицел!» — выбил клин наводки Егория, пуская орудие. «Бей!» Раздалась команда для всех, а нагры взревели, и над головами копейщиков, задержавших конницу врага, пронеслись бомбы. «Бах! Бах! Бах!» Пять разрывов накрыли огненным облаком и осколками целые десятки вражеских пехотинцев, подбегающих к месту схватки. «Пора!» — крикнул сотник и вскочил на коня. Взревели сигнальные рога, И двух боковых сторон от русского уобразного построения, охватывая фланги немцев, ударила легкая и стремительная пехота союзников. Именно сейчас, в этом своем резком ударе, она и была наиболее эффективна. Веронцы и русские ушкуйники били секирами и топорами, бросали в противника сходу с улицы и копья. Три сотни андреевцев, разрядив самострелы в упор, врубились боевыми тройками орудия в тесноте своими короткими мечами пешцев. Над полем боя стоял неумолкаемый шум, звон и рев голосов. Немцы были хорошими воинами. Первые ряды их тяжелой конницы все-таки смогли прорубиться сквозь боевые порядки пеших данов, и, вырвавшись из тесной сечи, они начали заходить им в тыл. «Копья, сынки!» — прокричал Филат и сам, схватив в руки длинную пику, заскочил в общий курсантский строй. За ним забежали те пять десятков воинов из расчета анаграф что стояли сзади. «Рушь!» — заревел четырехсотяной прямоугольник и мерный поступью пошел вперед. «Раз, два, раз, два». Подсчет привычно орудовал пятиметровой пикой и митяй. Раз! И длинный граненый наконечник пробил кольчужную бармицу, прикрывающую шею рыцаря. Два! Пика пошла назад, а всадник, обливаясь кровью, сполз с седла на землю. — Стороны! — прокричал команду датчанин Йенс. И разорванные крылья шеренг, когда-то бывшие единым строем тяжелых копейщиков, Начали медленно расходиться пятьдесят центров в бок. — Ну вот и наше время пришло, Василь, — проговорил сотник, оглядываясь седла все конное войско. — порай нам бить, пока там немцы наших мальчишек не посекли. — В атаку! Русь! — кинул он клич, и четырнадцать сотен датской русской кавалерии с оглушающим ревом обрушились на врага. «В сторону, в сторону! Наша конница идет! Всем с дороги быстро! Стопчут всех!» — поторапливал пятящиеся курсантские сотни филат. На полном ходу мимо них сейчас неслась лавина всадников. Уставшая и наполовину выбитая в бою конница ливонцев уже не смогла остановить яростного порыва тяжелой датской русской кавалерии. Пять сотен ее оставшихся в живых всадников были вырублены на раз, а затем кавалерия союзников обрушилась на теснимых с боков немецких пехотинцев. Враг не выдержал, дрогнул и обратился в бегство. На протяжении целого дня и ночи шло его непрерывное преследование. Затем добивать бегущих было поручено большой степной сотне пластунам, и хорошо знающим эту местность верумцам. Остальные войска приводили себя в порядок после тяжелого боя. Впереди у них был еще город-крепость Ревель. И нужно было ставить точку в этой кровавой войне.